Что ты скажешь о моей программе? Знаешь, все хорошо, но я бы искала что-то другое. Тут нет завершения, последнего взлёта, какого-то отчаянного накала. Ну, того, чем бы должна закончиться композиция, идущая так сильно. Угу. Я бы даже сказала, что она чуть холодновата для тебя. Впрочем, может быть... А что может быть? Я кажусь тебе холодноватой? Иногда, Да и вообще как-то странно. Где бы женщине надо быть пылкой, ты спокойно, А порой проявляешь прямо яростный темперамент. Ой, интересно. А ведь ты, наверное, права. Мне почему-то всегда думалось, что любовь сильных и здоровых людей должна быть легка и светла. А если проходит, то тоже без самораздирательства, без мрака и безысходности. У меня так и получалось. Проходило легче, чем у других людей. Но не потому, что я прыгала по верхушкам. Не потому. Я тебя достаточно знаю, чтобы не сделать предположение, какое, наверное, пришло бы некоторым в голову. Если у тебя интересная работа, захватывающая, тогда понятно, что ты не та женщина, у которой один свет в окошке ее любовь. Может быть. Всегда бывало так. Горько, печально, тяжело. А потом вдруг наступало облегчение. Вот все кончилось... И стало, по крайней мере, ясно. И одиноко, и пусто. Да. Вот этот страх одиночества, по-моему, самый сильный у нас женщин. Сколько хороших девушек поспешили из-за него выскочить замуж за первого попавшегося. И до сих пор расплачивается за эту поспешность. Одиночество пугает. Как представишь себе, больной, пожилой. Ой, но теперь-то Женщина умеет заработать свой хлеб не хуже мужчины. Вокруг нее много людей, она всегда может найти себе дело в старости.